Изуспешно стараясь проглотить подступивший к горлу комок, я встала с колен, отошла на несколько шагов и отвернулась. У редких против ограды стояла толпа зевак, человек 20, не меньше. Все они изо всех сил старались рассмотреть, что происходит, бурно жестикулировали и громко переговаривались. Что там? Убили кого? Да какой-то бандит любовницу с окна выкинул. Прямо. Это она сама выпрыгнула от глюков. Наркоманка поди, с ними такое сплошь и рядом. Привиделся, наверное, ей какой-нибудь принц заморский, поманил за собой, она и прыг. Дело-то недолгое. Вот вы сразу о дикостях каких-то думаете. А может, все дело в любви? От несчастной любви только на такое решаются. Ой-ой, сюси-пуси, несчастная любовь. У этих вот молодых до ранних и понятия такого нету. Любовь. У них все сейчас очень быстро делается. Сперва постель. А потом давайте познакомимся. Видали мы таких. А может она беременная, а парень сбежал, наверное, и маме сказать побоялась. Испугалась девочка, переживала, наверное, сильно. Ну и решилась. Судить таких надо. Разрешите? Разрешите. Да пропустите же его к врачу наконец. Послышался решительный голос, перекрывающий все остальные. Толпа постранилась. Толстый охранник хлопотно отмкнул ворота и впустил врача, высокую женщину в белом халате, марлевые повязки и с медицинским чемоданчиком в руках. "Где больная?" спросила она и осеклась, увидев тело. Помедлив всего секунду, врач быстро приблизилась к мёртвой и наклонилась над ней, одновременно раскрывая свой чемоданчик. Все молчали. "Ну что же вы стоите, граждане?" тихо сказала женщина, разгибаясь. "Тут не скорую, тут милицию надо." Медицина, к сожалению, уже бессильна. Темные строгие глаза над марлевой повязкой смотрели серьезно и даже требовательно. Загипнотизированный этим взглядом по-прежнему потеющий охранник снова потянул из кармана сотовый телефон.